Взгляд со стороны. Бродяга. «Все надо сделать быстро», — так сказал Саня, провожая нас. «Да я и сам это понимаю. Служба пеленгации у немцев поставлена «Будь здоров!» Минут через десять они будут уже в курсе, что работает чужая станция. А через десять определят примерный квадрат». Плохо то, что передавать надо много. А на ключе я давненько не работал. Не нужно это было в последнее время как-то. Так что играть будем по нотам и с подстраховкой. Ну и кое-какие домашние заготовки. С использованием техники будущего использую. Как же без этого? На место прибыли часиков 6. В расчете на то, что фрицы... Спросония не такими расторопными будут. Для сеанса мы с Саней выбрали точку километров в двадцати к северу от нашей нынешней базы. Места они очень населенные, но дорожная сеть густая. Бывшая польская приграничная зона, как-никак. Так что в случае неприятностей нам есть куда сматываться. Уже на месте мы с Люком подыскали приличных размеров сарай. А может, это был амбар или рига какая-нибудь. Не знаю, не силен я в сельском хозяйстве. Где и развернули рацию. Правда, перед этим полчаса лазили по округе, оставляя подарки для незваных гостей. А то, что они явятся, это к бабке не ходи. Наконец я, отправив Люка в дозор, уселся за рацию и начал передачу. Хорошо еще, что заранее записал сообщение морзянкой, а то бы точно до вечера провозился с непривычки. И ведь, когда под рукой нет электронных приблуд, элементарные, казалось бы, вещи стали сложными. Нехитрое устройство, с которым передача сообщений о Морзе ничем не отличается от обычного интернет-чата, и вместе с ноутбуком, Осталось в базовом лагере в багажнике моей машины. Так что пыхти давай, Сергеич. Набивай мозоли на пальцах. Надо будет покумекать, как приспособить на ладонник для этих целей. С шифрованием он здорово помог. Да и Антон тоже хорош. Материал копил, копил, а мне теперь отдувайся». В общем, на передачу всей заготовленной информации у меня ушло 4 часа 37 минут и 42 секунды. Непростительно много. Но жалеть будем потом, а сейчас ноги в руки. Свернув рацию и засунув ее, благо размеры позволяли, в обычный немецкий ранец я активизировал подарки в доме, И крикнул Саня, чтобы он заводил таратайку. «Поздно уже, Ван, смотри!» И он указал мне рукой в сторону дороги. «Гости! Пяток мотоциклов и два грузовика. Ну, последняя проблема особых не доставят. Оторвемся, если очень припрет. А вот мотоциклы... плохо. Скорость у них такая же, как у нас». Да еще и пяток пулеметов в спину. Порежут нас на мелкий винегрет и не мяукнем. Что делать будем? Скидывая с плеча снайперку, поинтересовался Люк. Пешком попрем. Не вариант. Если у них собаки есть, точняк, крышка. Так что твоя основная цель — немецкие четвероногие друзья. Таратайка где? — Вон там, в кустах стоит. А что? — Ничего. Пускай там и дальше стоит. — Бугорок справа видишь? — Вижу. — Твоя позиция там и будет. В первую голову режешь собак, если они есть. Потом офицеры с унтерами. — Да чего тебе объяснять-то? Ученый, так? — Свистну один раз, отходишь к таратайке, заводишь и ждешь меня. — Два свистка, двигай ко мне. — Уходим в сторону, откуда немцы прибыли. — Чем свистеть-то будешь? В два пальца? Фермер свистком поделился. — Как чувствовал. Вот что значит боевой опыт. Это я, старый злодей, всю дорогу с такими же, как сам, и бодался. А он — солдат, у него чутье на такие переделки. — До взрыва не стреляй. «Да и потом обожди, пусть немцы первыми начнут». «А начнут?» «Не сомневайся, начнут как по нотам». Отправив люка на позицию, я перебежками вышел во фланг возможному направлению развертывания немцев и прикинулся ветошью. Подъехав ближе, грузовики остановились, и из них посыпались солдаты». Мотоциклы разделились. Два остались возле грузовиков, еще два разъехались метров на сто в обе стороны и взяли строение под перекрестный огонь. Еще один остался в тылу перед грузовиками и заглушил мотор. Немцы выстроились в цепь и по команде офицера кинулись вперед. «Где у них собаки?» «Ага, вот она на правом фланге». «Одна? Похоже. Не густо, значит, у них с этим делом. Так, идут они хорошо. Метров через двадцать как раз и подарок будет. Подождем?» — думал я, скидывая с плеча автомат и расстегивая клапаны на кобурах. «Дождик собирается. Так это вообще красота. Следы наши потом хрен найдешь» а немцы в накидке укутались, промокнуть и бояться, что ли, цивилизаторы чертовы. Бух! Подарок сработал чуть раньше. Видимо, я неверно рассчитал расстояние. Цепь мгновенно залегла. Со своего места я заметил, что троих или четверых все-таки зацепило. Огня немцы не открыли. «Молодцы! Опытные ребятки!» Выдержка есть, это хорошо. Как это там говорилось? Служи по уставу, завоюешь честь и славу. Ну вот и посмотрим, как у них с уставной дисциплиной. Сознанием уставов у немцев оказалось все в порядке. По команде офицера из цепи приподнялось несколько человек, саперы. Точно. Вон они щупы свиничивают. Прощупывая впереди себя землю, они осторожно двинулись вперед. Ближайший ко мне сапер находился всего метров в двадцати. Старается парень, вон аж губу закусил. По сторонам почти не смотрит. Тычет щупом в землю. Но-но... С таким же успехом он мог с собой сразу домовину тащить. Против казаковой растяжки и щуп — слабое утешение. Не знают тут еще такого метода минирования. Точнее, знают, но без тонкостей. С точки зрения местных, надо быть полным параноиком, чтобы обратить внимание на небольшую корягу. А ведь мы не зря... Наши монки из снарядных гильз корой обклели, Да и зеленую леску толщиной в три десятых миллиметра в траве заметить — дело дохлое. На твое счастье, парень, нету их больше на твоем пути. Одна всего и была. Хотя это еще как посмотреть, кому из нас больше повезло. Мне... Почему-то кажется, что тут выиграл гнятый. Вот большой куст на секунду скрыл сапер от своих. Раз! И пиленный штык от трех линейки черной молнии. Не напрасно мы их в масле сварили. Ох, не напрасно! мелькнула в голове мысль. Вылетел из моей руки. Сапер ничком ткнулся в землю. И через секунду другую. Он уже снова двинулся вперед, усердно работая с щупом. Вернее, это так показалось немцам. Подобрать щуп и винтовку и засунуть труп под куст — дел на пару секунд. А накидки у меня и у немцев одинаковые. Трава густая, ног моих они не видят, так что не заметят, что сапер в ботинках, а не в сапогах. Еще пяток метров... И можно начинать. «Так, пора уже!»